Тик! Люцзе находился у себя в саду пяти сюрпризов, когда воздух перед ним засверкал, раскололся, завихрился и сложился в человеческую фигуру. Люцзе в это время возился с поющим палочником, который в последнее время что-то потерял аппетит. Люцзе поднял взгляд, на тропе стоял лапсанк Он был в черном одеянии, усеянном звездами. Оно развивалось, будто он стоял не в саду безветренным утром, а в самом сердце урагана. Впрочем, — подумал Людзе, — в каком-то смысле так оно и есть. — А, вендеркинд, опять пришел? — спросил метельщик. — В каком-то смысле я и не уходил, — ответил лапсанк Надеюсь, у тебя все хорошо. — А ты не знаешь? — Я мог бы узнать. Но какой-то уголок моей души предпочитает выяснить это традиционным способом. Но настоятель что-то очень сильно подозревает, и по монастырю ходят какие-то удивительные слухи я мало что рассказывал что я вообще знаю я простой метельщик с этими словами людзе снова обратил все свое внимание на уход за больным насекомым он мысленно досчитал до четырех и лапсанк произнес ну пожалуйста мне очень нужно знать я думаю пятый сюрприз это ты я прав людзе склонил голову набок тихий шум к которому он так привык что больше его не слышал изменился все катушки — разматывает время, — они знают, что ты здесь. — Я здесь недолго пробуду, о метельщик. — Ну, пожалуйста. — Ты пришел только, чтобы узнать, в чем заключается мой маленький сюрприз? — Да. — Почти все остальное мне известно, — ответил Лапсанг. — Но ты же время. Все, что я расскажу тебе в будущем, ты уже знаешь сейчас. — Но я частично человек, и хочу остаться частично человеком, а это значит... — Делать все по правилам, ну, пожалуйста. Людзе вздохнул и некоторое время смотрел куда-то вдоль аллеи цветущей сакуры. Когда ученик побеждает мастера, мастер обязан ему рассказать все, что тот просит. — Помнишь? — Да. — Отлично. — Железное додзе сейчас должно быть свободно. Лапсанг явно удивился. Э, — Железное додзе? — Ведь это в нем стены усажены острыми шипами? — Да. И потолок, и то, которое похоже на вывернутого наизнанку огромного дикообраза. Лапсанг ужаснулся. — Но ведь оно не для тренировок. Правила гласят, мы пойдем туда, — сказал Людзе. — Я говорю, что мы воспользуемся именно этим, Додзе. — О, отлично. Никаких споров. Сюда, мальчик. Они шли. На них водопадами осыпались лепестки сакуры среди метели облетающего цвета сакуры. Они вошли в монастырь и двинулись тем же маршрутом, каким уже шли однажды, и оказались в зале мандалы, и песок поднялся, как пес, приветствующий хозяина, и закрутился спиралью в воздухе у сандали Лапсанга. Людзе услышал, как внизу кричат монахи. Подобные новости разбегаются по долине, как чернила в воде. Пока Людзе и Лапсанг шагали по внутренним дворикам, за ними увязывались Все новые и новые монахи, послушники и метельщики, и, наконец, их число составило несколько сотен. Эта свита напоминала хвост кометы. И все время их осыпали лепестки сакуры, как снегопад. Наконец Людзе дошел до высоко расположенной круглой железной двери железного додзё. Защелка двери находилась в пятнадцати футах над полом. Дверь мог открыть только тот, кто имел на это право. Метельщик кивнул своему бывшему ученику. — Открывай. — Я не могу. лапсанк посмотрел на него, потом на высоко расположенную задвижку, а потом положил руку на железную дверь. От его пальцев расползлась ржавчина. Рыжие пятна проступили на древнем металле, дверь заскрипела и начала крошиться. Людзе эксперимента ради ткнул ее пальцем, и кусок железа, не крепче хлебного мякиша, вывалился и рассыпался в прах на каменном полу. — Очень впечатлил. — начал Людзе. Резиновый слон списком ударил ему в голову и отскочил. — Сухаик! Толпа расступилась. Подбежал главный помощник настоятеля. Настоятель сидел в слинге у него за спиной. — Что все это... — Хасю Сухаик! — Сухаик! — Значит, кто этот... — Все за странный дядя человек! — А, метельщик? — Прокрастинаторы просто как с цепи сорвались! Людзе поклонился. — Он время ваше Пресвященство. — Как вы и подозревали. Не разгибаясь, Людзе бросил сердитый взгляд на Лапсанга. Вбок и вверх. — Кланися! — прошипел он. Лапсанг явно удивился. — Я должен кланяться. Даже теперь... — Кланися, Стонга ты сопливый, а то я научу тебя под стенью. Уважай старших, как положено. Ты все еще мой ученик, пока я тебя не отпустил. Потрясенный Лапсанг поклонился. — И что же привело вас в нашу безвременную долину? — спросил настоятель. — Отвечай настоятелю! — рявкнул Людзе. — Я желаю узнать, что составляет пятый сюрприз. — Ваше Преосвященство! — подсказал Людзе. — Ваше Преосвященство! — добавил лапсанк Ты пришел только, чтобы узнать о причудах нашего умного метельщика? — уточнил настоятель. — Да, э ваше Преосвященство. Среди всего, чем мог бы заниматься время, ты выбрал узнать про фокусы старика Сухаик. — Да, ваше Преосвященство. Монахи пялились на лапсанга. Одежды его все еще развивались, будто их трепало ураганом. Звезды блестели, когда на них падал свет. Настоятель ангелически улыбнулся. — Как стоило бы сделать и всем нам? Насколько мне известно, никто из нас никогда не видал пятого сюрприза. Никому не удалось вытянуть у метельщика эту тайну. Но мы в железном додзё. У него свои правила. — Войти могут двое, но выйдет только один. Это не тренировочное додзё. — Хасю сионика! — Ты понял? — Но я не хочу, — начал лапсанг, и метельщик заехал ему локтем под ребра. — Называй настоятеля, ваше преосвященство! — рявкнул он. — Но я не собирался, на этот раз он получил подзатыльник. — Уже поздно отступать, — сказал Людзе. — Ты опоздал, вундеркинд он кивнул настоятелю Мой ученик понимает правила, ваш преосвященство. Твой ученик метельщик. О да, ваш преосвященство, он мой ученик, пока я не объявил, что я его отпускаю. Правда? Сухаик. Тогда он может войти, и ты, людзе. Но я только хотел запротестовал Лапсанк. Иди, взревел людзе. Или ты хочешь меня опозорить? Хочешь, чтобы люди решили, что я тебя ничему не научил? Железная додзё в самом деле оказалось мрачным куполом, усеянным шипами. Они были тонкие, точно иглы. Десятки тысяч шипов торчали из кошмарных стен. — Кому пришло в голову построить такую штуку? — спросил Лапсанг, глядя на сверкающие острия, торчащие даже из потолка. — Здесь учатся добродетелям незаметного приближения и самообладания. Людзе захрустел костяшками пальцев. — Импульсивность и спешка могут быть опасны для того, кто нападает. Даже больше, чем для того, кто защищается. — Как ты, возможно, скоро узнаешь. — Одно условие. — Здесь мы все люди. — Согласен? — Конечно, Метельчик. — Здесь мы все люди. — И еще согласимся. — Никаких фокусов. — Никаких фокусов, — подтвердил Лапсанг. — Но мы будем драться или разговаривать? — Ну, послушай. Если выйти, может, только один из нас, это значит, что... — Мне придется тебя убить? — Или наоборот, конечно, — подтвердил Людзе. — Да, таково правило. Ну что, приступим? Но я этого не знал. В жизни, как и в случае с сухими завтраками, лучше заранее читать инструкции на коробке. — Это железное доджо, Вундеркинд! Он отступил на шаг и поклонился. Лапсанг пожал плечами и поклонился в ответ. Людзе отступил на несколько шагов. Он закрыл глаза на секунду, а потом сделал ряд простых движений для разогрева. Лапсанг поморщился, услышав треск суставов. Вокруг Лапсанга что-то заскрипело, и он решил, что это скрипят косточки старика. Но это открывались маленькие смотровые окошечки в сводчатых стенах. Лапсанг слышал, как шепчутся зрители, толкаясь за место получше. Судя по звукам, зрителей было очень много. Он воздел руки и плавно поднялся в воздух. — Я думал, мы согласились без фокусов, — сказал Людзе. — Да, метельщик, — ответил Лапсанк, вися в воздухе. А потом я подумал, никогда не забывай правило номер один. — Ага, молодец, чему-то ты все-таки научился. Лапсанк подплыл поближе. — Ты не поверишь, какие вещи я повидал со времени нашей последней встречи. Словами не опишешь. Я видел миры, вложенные в другие миры, наподобие тех деревянных кукол, каких делает в Убервальде. Я слышал музыку лет. Я узнал больше, чем способен понять. Но я не знаю, каков пятый сюрприз. Это фокус, головоломка, испытание. — Все испытание, — сказал Людзе. — Тогда покажи мне пятый сюрприз, и я обещаю не причинять тебе вреда. — Ты обещаешь не причинять мне вреда? — Обещаю не причинять тебе вреда, — серьезно произнес лапсанк Хорошо, что ж ты раньше не спросил? Людзе широко улыбнулся. — Что? — Я спрашивал, но ты отказался отвечать. — Просто нужно было спросить в подходящее время, Вундеркинд. — А сейчас подходящее время? — Ибо писано. Другого времени, кроме сейчас, у нас нет, — сказал Людзе. — Воззри! Вот пятый сюрприз! Он начал шарить под балахоном. Лапсанг подплыл по воздуху чуть поближе. Метельщик вытащил дешевую карнавальную маску она состояла из фальшивых очков приклеенных к большому розовому носу а под носом торчали густые черные усы метельчик надел ее и пошевелил ушами бо сказал он что удивленно спросил лапсанк бу повторил Людзе. я никогда не утверждал что этот сюрприз обладает какой либо изысканностью он снова пошевелил ушами а потом бровями здорово а ухмыльнулся он лапсанк расхохотался людзе ухмыльнулся еще шире Лапсанг засмеялся громче и опустился на татами. Удары посыпались неоткуда. В живот, в затылок, в ягодицы. Потом ему поставили подножку, он приземлился на живот, а Людзе плюхнулся сверху и провел удержание рыбы. Единственным способом вырваться из этого удержания было вывихнуть себе оба плечевых сустава. Скрытые зрители хором выдохнули. — Дежафу! — Что? — спросил Лапсанг в ковер. — Ты же сказал, что никто из монахов не знает дежафу. — Потому я их не научил, — ответил Людзе. — Ты, значит, обещаешь не причинять мне вреда? — Ну, спасибо. — Сдаешься? — Но ты не сказал, что ты его знаешь. Людзе нажимал коленями на тайные точки, превращая руки лапсанга в два куска бесполезной плоти. — Я стар, но не глуп, — крикнул Людзе. — Не думал же ты, что я выдам подобный фокус? — Это нечестно. Людзе наклонился вперед, и рот его оказался в дюйме от уха лапсанга. Текст на коробке не обещал справедливости. Но ты же знаешь, мальчик, ты все еще можешь победить. Можешь превратить меня в прах, ведь я бессилен против времени. Не могу. Ты имеешь в виду «не хочу», и мы оба это знаем. Сдаешься? Клапсанг чувствовал, как части его тела пытаются отключиться. Плечи горели огнем. Я могу развоплотиться, подумал он. Да, могу. И превратить его в пыль одним усилием мысли. И проиграть. Я выйду из Додзьо, а он будет мертв. Но проигравшим окажусь я. — Ничего страшного, мальчик, — сказал людзе уже спокойно. — Ты просто забыл правило номер девятнадцать. — Сдаешься? — Правило номер девятнадцать? — повторил Лапсант. Он почти оторвался от татами, но страшная боль заставила его опуститься назад. — Что еще за правило номер девятнадцать? — Да, да, сдаюсь, сдаюсь. — Никогда не забывай правило номер один, — процитировал Лю Дзе и отпустил Лапсанга. — И всегда спрашивай себя, а почему вообще понадобилось создавать такое правило? Людзе поднялся на ноги и продолжал. — Но ты неплохо показал себя, если принять во внимание все обстоятельства, а потому я, как твой наставник, без колебаний, заявляю, что ты достоин желтой рясы. Он понизил голос до шепота. — Кроме того... Все, кто сейчас подглядывает, видели, как я побил время. И это будет неплохо выглядеть в моем резюме, если ты понимаешь, о чем я. Определенно, это слегка освежит у всех в памяти. Правило номер один. давай я помогу тебе встать. Лапсанка уже собирался протянуть ему руку, но замялся. Людзе опять ухмыльнулся и осторожно поставил его на ноги. — Но отсюда выйдет только один из нас, о, метельщик. — сказал Лапсанг, растирая плечи. — Правда? — Но, сыграв в игру, мы изменили правила. — Я скажу. — Ну и демон с ними. Остатки дверей разлетелись под нажимом толпы монахов. Судя по звукам, кого-то били по голове резиновым яком. — Сухаик! — И, насколько я понимаю, настоятель уже готов вручить тебе рясу, — продолжил Людзе. — Пожалуйста, не комментируй, если он ее обслюнявит. Они вышли из Додзё и уже в сопровождении всех до единого обитателей монастыря направились на длинную террасу. Как потом вспоминал Людзе, церемония вышла необычная. Настоятель вел себя не то чтобы торжественно, потому что младенцы не способны на торжественный настрой и при необходимости готовы наблевать на кого угодно. Кроме того, может, Лапсанг и повелевал потоками времени, зато настоятель правил этой долиной а потому демонстрация уважения была взаимной однако вручение рясы вызвало некоторые трудности лапсанк от нее отказался главному помощнику пришлось спрашивать почему пока по толпе пробегала волна удивленного шепота я недостоин о господин но людзи объявил что ты завершил период своего ученичества господ лапсан Лапсанг-Луд. лапсанков поклонился тогда я приму метлу и балахон метельщика, господин. На этот раз волна превратилась в цунами. Она с грохотом разбилась над толпой. Зрители завертели головами, а там, где выстроились метельщики, которым позволили на время прервать работу и присутствовать на церемонии, царило зоркое и сосредоточенное молчание. Главный помощник облизал внезапно пересохшие губы. — А вы ведь воплощение времени! — В этой долине я достоин звания метельщика. — твердо сказал Лапсанг. Главный помощник настоятеля огляделся, но помощи ждать было неоткуда. Прочие старшие монахи не желали получить свою долю в этом огромном розовом облаке стыда. Настоятель же только выдувал пузыри и ухмылялся собственным мыслям, как умеют все младенцы на свете. — У нас есть какие-нибудь... Мы вручаем метельщикам — У нас случайно... Encouragement... — бормотал главный помощник настоятеля. К нему подошел Людзе. — Могу ли я услужить ваше главного настоятеля помощничества? — произнес он с бешеным подвострастием, обычно совершенно не характерным для него. — Людзе? а да Я могу принести почти новый балахон, господин, и отдать мальчику свою старую метлу, если вы подпишете мне ордер на выдачу новый произнес Людзе, каждой порой лица источаю угодливость. Главный помощник настоятеля, утопая на непривычной глубине, схватился за это предложение, как за проплывающий мимо спасательный круг. — О, Людзе, если вы будете так добры, это очень мило с вашей стороны! Людзе исчез так торопливо, что расплылся, опять удивив тех, кто думал, что хорошо его знает. Он снова появился с метлой и с балахоном, побелевшим, и почти прозрачным от того, что его часто стирали, выколачивая камнями в ручье. «Э, — Ага, спасибо. А есть какая-то особая церемония? — забормотал старший помощник настоятеля. — Очень простая, господин. Людзе все так же излучал горячее желание оказаться полезным. — Формулировка достаточно гибкая, господин. Но обычно мы говорим что-нибудь вроде «Вот твой балахон, береги его, это собственность монастыря». — Господин, а потом вручай метлу. Мы говорим что-нибудь вроде... — Вот твоя метла, обращайся с ней. Хорошо она, твой друг. Потеряешь, заплатишь штраф. Помнишь, что метла на деревьях не растут. — Господин... — Пробормотал главный помощник настоятеля. — А это настоятель... — О, нет, настоятель не должен проводить посвящение в метельщике, — быстро вставил лапсанг. — Людзе, кто обычно проводит... — Обычно это делает старший метельщик, ваше главного настоятель помощничества. — А... Э, случайно, по некоторой счастливой случайности, не ты... Людзе низко поклонился. — О, да, господин. Главному помощнику настоятеля, все еще барахтающемуся в незнакомых водах, эти слова были желанны, как приближение отмели. Он расплылся в маниакальной улыбке. — а Тогда, тогда... — Будете ли вы да так добры? — Сочту за честь, господин. Людзе развернулся. — Прямо сейчас, господин? — О, да, пожалуйста. — Сию минуту. — Лапсанг, клуд выйди вперед. — Да, метельщик. Людзе протянул ему поношенный балахон и видавшую виды метлу. — Балахон? — не метла. Смотри, не потеряй, монастырь деньги не печатает, — провозгласил он. — Благодарю, — ответил Лапсанг. — Это большая честь для меня. Лапсанг поклонился. Людзе тоже поклонился. Когда их головы сблизились и оказались на одном уровне, Людзе прошипел. — Удивительно. — Спасибо. — Весьма мифологично получилось. Вся процедура точно войдет в свитки, но ограничится самодовольством. Не пробуй больше таких штучек. — Понял. Оба выпрямились. — А э что теперь? — спросил главный помощник настоятеля. Он был сломлен и знал это, но теперь его жизнь уже никогда не будет прежней. «Я — И ничего? — ответил Людзе. — Метельщики продолжат мести. — Парень, ты бери на себя эту половину, а я возьму ту. — Но он же время! — воскликнул главный помощник настоятеля. — Он сын Когда. Нам о стольком нужно его расспросить. — А я о стольком не собираюсь рассказывать, — улыбнулся лапсанк Настоятель подался вперед и принялся пускать слюни в ухо главному помощнику. Тот сдался. — И, конечно, конечно, мы не можем вас допрашивать. Он попятился. — Нет, — сказал лапсанк не можете. Я полагаю, вам лучше вернуться к своим чрезвычайно важным делам, поскольку я намерен посвятить все свое внимание этой террасе. Старшие монахи лихорадочно засигналили друг другу и, наконец, — Население монастыря неохотно мало-помалу рассеялось. — Они будут следить за нами отовсюду, где можно спрятаться, — пробормотал Людзе, когда метельщики остались одни. — ну да, — ответил Лапсанг. — Ну так, как ты вообще? — Мать счастлива. Она собирается уйти на покой вместе с отцом. — Что, домик в деревне? Что-нибудь вроде этого? — Не совсем, но близко. Некоторое время не было слышно никаких звуков кроме шороха, двух мётел. Потом лапсанк сказал. — Людзе, я знаю, что по обычаю подмастерья, когда заканчивает учиться, вручает своему учителю маленький подарок. — Сувенир. — Возможно, — Людзе выпрямился. — Но мне ничего не нужно. У меня есть циновка, миска и путь. — Каждый чего-нибудь да хочет, — сказал лапсанк Ха! Много ты знаешь, Вундеркинд. Мне 800 лет. Я уже давно исчерпал все свои желания. Ай-яй-яй, очень жаль. А я думал, найдется хоть что-нибудь. Теперь Лапсанк выпрямился и вскинул метлу на плечо. Как бы то ни было, мне пора. У меня еще очень много дел. Не сомневаюсь, — ответил Людзе. В том числе донести вон ту полосу под деревьями. И раз уж зашел разговор, ты вернул той ведьме ее метлу? Лапсанк кивнул. Скажем так, ей много чего вернул. И метла стала гораздо новее, чем была. — А? — Людзе замел еще несколько лепестков. — Вот так, значит, вот так, значит. Вору времени так легко возвращать долги. Лапсанг, должно быть, уловил в этих словах упрек. Он потупился. — Ну, признаюсь, может быть, не все долги мне легко возвращать? — О! — Людзе все еще с колоссальным интересом разглядывал что-то на кончике собственной метлы. Но, понимаешь, когда приходится спасать мир, нельзя думать об одном человеке, потому что этот человек — часть этого мира», — продолжил Лапсанг. «Правда?» — произнес Метельщик. «Ты так думаешь? Ты общался с какими-то очень странными людьми, мой мальчик. ну теперь у меня есть время», — серьезно сказал Лапсанг. И «Я надеюсь, что она поймет. Она проявит просто удивительное понимание, если все правильно сформулировать». — сказал Людзе. — Удачи тебе. — В целом ты справился не так уж и плохо. И разве не писано? У нас нет другого времени, кроме сейчас. Лапсанк улыбнулся и исчез. Людзе снова взялся за метлу. Через некоторое время он улыбнулся воспоминанию. Значит, ученик должен вручать подарок учителю. Как будто Людзе нуждается в чем-нибудь, что может подарить ему время. Он застыл, поднял голову и громко расхохотался. В кронах над головой прямо у него на глазах наливались соком спелые вишни.